Глава вторая. Приведи этих братьев ко мне. Азабоченно распорядился аббат Радульфус, с удивлением выслушав сообщение Катфаэля о прибытии путников и краткий рассказ о том, что вынудило их пуститься в дорогу. Отодвинув в сторону пергамент и перо, аббат поднялся из-за стола и подошёл к окну. Его высокая прямая фигура чётким силуэтом обозначилась в лучах солнечного света. Господи, надо же было такому случиться. И город, и святая обитель лежат в руинах. Безословно мы будем рады приютить своих братьев. Пусть остаются у нас навсегда, если пожелают. Приведи их ко мне к Атфаэль и побудь здесь. Я с ними побеседую. А потом ты покажешь им обитель и отведёшь к приору Роберту. Нужно будет подготовить для них келии. Котфаэль весьма удовлетворённый тем, что его не отстранили от дальнейшего участия в судьбе приезжих, отправился выполнять поручение. Он провёл новоприбывших братьев через монастырский двор туда, где в тени небольшого сада располагались аббатские покои. Монаху не терпелось вызнать всё, что возможно, о случившихся на юге событиях. Будь на его месте Хью Берингер, тот бы чувствовал то же самое, ибо, к сожалению, новости в последнее время доходили до Шрузберри с большим опозданием, не подспевая за происшествиями. Это касалось и событий в Винчестере. Бог знает, что ещё могло случиться с тех пор, как несчастные братья из Хайда рассеились по свету, ища прибежища где придётся. Отец Оббат, это брат Humilis и брат Fidelis, представил прибывших Катфаэль. После заливавшего двор яркого солнечного света, здесь, в маленькой обшитой деревом комнате, царил полумрак. Humilis и Rudolfus на мгновение замерли, вглядываясь в лица друг друга. Оба высокие, властные, в чём-то похожие. Аббат сам выдвинул стулья и жестом пригласил гостей садиться. Однако молодой монах почтительно отступил назад и замер стоя. Вероятно, он предпочитал держаться в отдалении, поскольку всё равно не мог принять участие в разговоре. Радульфус еще не знал о его немоте, однако не высказал ни одобрения, ни порицания странному поведению гостя. «Братья, — сказал Аббат, — мы от всего сердца приветствуем вас в стенах нашей обители. Все, что мы имеем, — в вашем распоряжении. Я слышал, что вам пришлось проделать неблизкий путь». Знаю я и о несчастье, которое заставило вас пуститься в дорогу. Я оскорблю об участи братьев из Хайда и надеюсь, что здесь вы обретете спокойствие и безопасное пристаньще. Милостью Господней война обходит нас пока стороной. — Ты, — обратился он к старшему, — верно, брат Хумилес? — Истинно так, отец Аббат. — Аббат. «Со мной письмо нашего приора, в котором он вверяет нас твоей доброте». Хумилис вытащил из-за пазухи свиток и положил его на стол перед Аббатом. Поколебавшись мгновение, он сказал, «Как тебе, наверное, известно, наша обитель в Хайде уже более двух лет не имела Аббата. Дело в том, что епископ Генри...» хотел присоединить аббатство к епископским владениям, а потому всячески оттягивал утверждение нашего духовного главы. Братия упорно противилось планам епископа. Но он очевидно рассчитывал, что без пастыря нам не выстоять. Теперь же всё это уже не имеет значения, ибо монастырь в Хайде сгорел дотла. Неужто он полностью разрушен? На хмурись спросил Радульфус: "О, вы полностью. Может быть, со временем на его месте и поднимется новая обитель, кто знает. Но от старого монастыря остался один пепел. Расскажи всё, что тебе известно", тяжело вздохнув попросил Радульфус. "Слава Господу, что мы пока живём здесь мирно, вдали от этих страшных потрясений". Брат Хумилис сложил руки на коленях и устремил на аббата взгляд глубоко посаженных глаз. Любопытно, подумал Катфаэль, глядя на осунувшееся скорбное лицо приезжего. Какое имя он носил в миру? Наверное, гордое и звучное. От чего же припостриге он выбрал для себя имя Хумилис, что в переводе с латыни значит униженный? На танзуре монаха виднелся бледный шрам, след давно зажившей раны, рубец от удара клинком. Безошибочно определил катфаэль, причём не мечом, какой носят христианские рыцари, а изогнутым клинком сабли, что в ходу у сарацин. Катфаэля не слишком удивило это открытие. Теперь понятно, где приобрёл Хумилис свой некогда бронзовый загар. Точной даты я не припомню. Начал Хумилис свой рассказ, но ближе к концу июля императрица со своим войском вступила в Винчестер и заняла королевский дворец у западных ворот. Оттуда она отправила гонца к епископу Генри с повелением явиться к ней. Но тот по слухам прислал ответ, в котором выражал покорность, но заверял, что вынужден повременить. Какой уж предлог он придумал, не знаю. Повременил епископ изрядно, и судя по тому, что случилось потом, не терял времени зря. К тому моменту, когда терпение у императрицы лопнуло, и она двинула на него войска, Епископ успел надежно укрепить свой новый замок у Олвеси на юго-восточной окраине города и чувствовал себя в безопасности за крепкими стенами. К тому же в городе поговаривали, что королева со своими фламандскими наемниками спешит ему на выручку. Так это или нет, не ведаю, но у него самого в замке был сильный гарнизон, в достатке обеспеченный оружием и припасами. Прости, отец Оббат, мягко обратился Хумильс к Радульфусу, что я столько говорю о делах военных. Тебе должно быть неприятно такие речи, но я слишком долго носил оружие, а человеку не дано напрочь забыть то, что составляло его жизнь. Боже упаси, отозвался Радульфус, чтобы человек забывал, что он делал, исполняя свой долг с верою в сердце. В войске ли или в обители, все мы служим Всевышнему и нашей Англии. На это нельзя закрывать глаза, иначе трудно принести пользу кому бы то ни было. Продолжай, брат. Кто же нанес первый удар? Ведь не так давно они были союзниками». Начала военные действия императрица. Узнав о том, что епископ укрепился в замке, Она немедля приказала своим людям окружить Уолвеси. Они использовали для осады все, что только можно, а начали с того, что снесли поблизости все дома, лавки и мастерские, чтобы расчистить пространство и подтащить поближе тараны и катапульты. Но в распоряжении епископа имелся многочисленный гарнизон, да и стены у замка прочные, совсем новые. Как я слышал, он начал возводить эти укрепления лет 10 тому назад. Однако метательные машины сильные ему досаждали. Вот его люди и пустили в ход зажигательные стрелы. Начался пожар, и большая часть города выгорела: и женский монастырь, и церкви, и лавки. Огонь не натворил бы такой беды. Да, это лето, как на грех, выдалось такое жаркое и сухое. И хает мит, поэтому сгорел, со вздохом спросил аббат. Да. Наша обитель тоже заполыхала от зажигательной стрелы. И я не знаю, с чьей стороны она прилетела. К тому времени битва шла уже и за городскими стенами, и солдаты, как водятся, грабили всех подряд. Мы боролись с огнём до последней возможности, но никому было прийти нам на помощь. А жар был такой свирепый, что мы не могли с ним совладать. Тогда приор велел нам покинуть обитель, и мы ушли. "Увы, не все", мрачно добавил Хумилис. Не обошлось без жертв. Да, подумал Котфаэль, внимательно слушавший Хумилиса. В таких случаях никогда не обходится без жертв, а ими, как правило, становятся самые беспомощные и ни в чём не повинные. Хумилис замолчал. Некоторое время Радульф у тоже сидел молча, насупив брови и крепко сжав сцепленные пальцы. Но раз преор прислал письмо, значит, он остался жив, промолвил наконец аббат. Где же он теперь? Отец преор в безопасности, в маноре своего родича, в нескольких милях от Винчестера. Он приказал нам покинуть монастырь и отправиться в путь в поисках убежища. Я попросил его дозволения взять с собой брата Феделиса и поселиться в Шрозбери. Теперь мы добрались сюда и полагаемся на твою милость. Но почему? поинтересовался Радульфус. Мы искренне рады принять вас. Я только хотел бы знать, почему ты избрал именно нашу обитель? Отец Оббат. Я родился неподалёку отсюда. в Манор-Сэлтон, в нескольких милях вверх по реке. Мне давно хотелось повидать родные места или хотя бы побывать поблизости, прежде чем Господь призовёт меня. Он улыбнулся, встретив проницательный взгляд аббата. Манор-Сэлтон был единственным владением моего отца в этом графстве. Так уж вышло, что там я появился на свет. И так уж вышло, что лишившись крова, я вернулся туда, откуда начал свой путь. Это ты хорошо сказал, брат. Пусть наша обитель станет теперь твоим домом. А кто твой молодой спутник? Фиделис откинул капюшон, почтительно склонил голову и смиренно сложил руки, но не издал ни звука. Отец Оббат Он не может сказать за себя, поэтому я благодарю тебя от имени нас обоих. В Хайде я часто хворал, а брат Фиделис по доброте душевной выхаживал меня и стал мне верным другом и неразлучным спутником. У него нет родных, к которым он мог бы вернуться, и поэтому он решил остаться со мной и, как прежде, заботиться обо мне». Если, конечно, ты позволишь, отец Аббат. Хумильs дождался утвердительного кивка Радульфуса и продолжал. Брат Фиделис в вашей обители будет служить Господу так же усердно, как в Хает Мидии. Я его знаю и ручаюсь за него. Вот только в церковном хоре от него не будет проку. Брат Фиделис нем. Пусть так. промолвил Радульфус Наша обитель всё равно ему рада, ведь молиться Всевышнему можно и в молчании. Кто знает, может, его неизречённые молитвы окажутся красноречивее наших. Если аббат и был не слишком обрадован тем, что к пастве его обитателей присоединится не мой брат, он ничем не выдал своего неудовольствия. После такого тяжкого испытания, сказал он, вы оба должно быть совсем измотаны, но всё станет на свои места, когда вы обретёте кров, покой и займётесь мирными трудами. Сейчас ступайте с братом Котфелем, он отведёт вас к приору Роберту, а заодно познакомит с нашей обителью, покажет и спальню, и трапезную, и, конечно, свои владения, сады и огороды. Он поможет вам устроиться, и вы подкрепитесь и отдохнёте. Сейчас вам это нужно больше всего. А к вечерне приходите в церковь помолиться вместе с нами. Как только Хю Бёренгар заслушал о том, что в обитель прибыли путники с юга, он со всех ног поспешил в аббатство, чтобы переговорить с аббатом Радульфусом и расспросить обо всём братьях Умилеса. который охотно повторил свой рассказ для шерифа. Когда монах поведал ему всё, что знал, Хью отправился к брату Катфаэлю и застал его в саду за поливкой. До вечерни оставался ещё час, и даже старательный садовник мог позволить себе передохнуть, устроившись в тенеочке. Когда Файел отложил в сторону лейку и оставив залитые солнцем грядки дожидаться вечернего холодка, присел рядом с другом на скамью у южной стены. Хорошо, что хоть ты, Хью, можешь по крайней мере пока дышать свободно, заметил он. Пока сильные мира сего вцепились друг другу в глотки, им не до тебя. Жаль, конечно, ни в чём не повинных горожан, монахов да монахинь. Но так уж повелось в этом мире. Да и королева со своими фламанцами должно быть скоро подойдёт к Винчестеру, если ещё не поспела. Что тогда будет? Небось, осаждающие сами окажутся в осаде. И такое бывало, согласился Хью. Епископ неплохо подготовился. и предусмотрительно запасться всем необходимым. А ведь войску императрицы само собой тоже нужны припасы. На месте вы начальника королевя, я бы первым делом перекрыл все дороги, ведущие в Винчестер, чтобы лишить императрицу возможности получать провизию. Ладно, поживём увидим. А ты я слышал первым повстречался с этими братьями из Хайда. Я увидел их по дороге в аббатство. А ты что о них скажешь? Ты ведь долго беседовал с братом Хумилисом. А что тут можно сказать? Вот так с ходу. Один хворый, другой немой. Вы-то здесь в обители что о них думаете? Хью бросил пристальный взгляд на своего старого друга, размарённого жарой и казавшегося тугодумом, но уж Беринг гораздо знал, каков тот на самом деле. Видя, что Котфаэль молчит, он заговорил первым. Старший из них рыцарь, это сразу видно, и он не здоров. В прошлом ему несомненно довелось участвовать в сражениях. Я заметил рубцы от старых ран. А ты обратил внимание, что он ходит так, будто боится задеть левый бок. Очевидно, одна из ран не зажила. А что до молодого вам? Я вполне могу его понять. Он очарован своим старшим товарищем и преклоняется перед ним. По-моему, им обоим очень повезло. Один приобрёл достойного покровителя, а другой преданного и заботливого помощника. Верно я говорю, улыбаясь шутливым вызовом, спросил Хью. Но ведь ты пока не сообразил, кто таков этот брат Хумилис? отозвался Катфаэль. — Всего он тебе не рассказал. — Да, повоевал он немало, он сам это признал, да и ты смог о том догадаться. — На танзуре у него виден шрам, и я тебе точно скажу, что это след от сарацинской сабли. Рана-то была не смертельная, зажила, но рубец на всю жизнь остался. На вид ему лет сорок пять, И родом он из Селтона. Этот маннер прежде принадлежал епископу Честерскому. Впоследствии он преподнес эти земли в дар церкви святого Чеда, что здесь неподалеку. Однако храм не удержал этого поместья, и много лет назад Селтон перешел во владение знатной семьи Мореско. Сейчас эту землю арендует один местный фермер. Монах бросил нахмув взгляд из-под кустистых бровей цвета опавшей листвы и продолжал. Итак, брат Хумилис, урождённый Мороско. А я слышал только об одном Мороско, примерно того же возраста, побывавшем в крестовом походе. Это было лет 16 или 17 тому назад. Я тогда только недавно принял постриг. Память о прошлом была ещё свежа. и я любил слушать рассказы о тех, кто отправился в святую землю. Так вот, некий Готфрид Мореско, как мне помнится, повел с собой в поход три дюжины воинов из своих земель. Он прославился своей доблестью и отвагой. «Ты думаешь, это он, этот несчастный калека? А почему тебя это удивляет?» Доблестные мужи так же уязвимы, как и все прочие, и даже более, ибо они идут в бой впереди, а не прячутся за спинами товарищей. А об этом рыцаре говорили, что он всегда сражался в первых рядах. Я думаю, приор Роберт пороется в хрониках Селтона и без труда установит настоящее имя Хумилиса. Роберт знает родословную каждого лорда в этом графстве. Стало быть, брату Хумилесу не надо ничего делать, чтобы оправдать свое пребывание в стенах обители. Как достойный представитель знатного рода, он сам по себе составит славу нашего аббатства. Тем более, усмехнулся Хью, что он и делать-то ничего не может. И ему остаётся лишь дожидаться кончины и навеки упокоиться в монастырской земле. Ты всяко лучше меня разбираешься в смертельных недугах. Ты же видишь, что этот человек уже одной ногой в могиле. Не скажу, что он вот-вот умрёт, но очевидно, что конец его близок. Точно так же, как твой или мой, отрезал Катфаэль. А скоро он приставится или нет, того нам знать не дано. Это уж как Бог положит. А до той поры каждый день важен, и последний не меньше, чем первый. "Будь по-твоему", с благодушной улыбкой отозвался Хью. "Здаётся мне, тебе не придётся долго дожидаться, прежде чем он попадёт в твои руки. А что скажешь о немом парнишке?" "Да пока ничего. Попробуй разберись, что это за человек". Если говорить, он не может до да и держаться в тени. Ладно, дай время, и мы узнаем его получше. Человек, отрёкшийся от мирских благ повсюду как дома, что в Хайте, мидии, что в Шрузбери, облачённый в монашеское одеяние и участвующий в общих трудах, он вскоре перестаёт обращать на себя внимание. Здесь на севере Брат Хумилис и брат Фиделис жили той же размеренной жизнью, подчинённой незыблемому монастырскому распорядку, как и у себя на юге. Однако приор Роберт достаточно скоро разобрался в генеалогических хитросплетениях и с немалым удовольствием выяснил, что аббатство приютило в своих стенах достойнейшего брата, прославленного крестоносца чьё имя прогремело во время последней войны с атабегом Зинги Масульским, угрожавшим Иерусалимскому королевству. А уж брат Жром, известный приорской прихвостень, постарался довести эту новость до всех. Чистолюбивые планы самого приора Роберта не выходили за пределы Шузберийской обители, но он не упускал из виду ни одного важного события за стенами монастыря. Он знал, что Иерусалимское королевство было потрясено до основания Зенги, владыкой Масула, и выстояло только благодаря союзу с эмиром Дамаска. И как выведал Роберт, в битве едва не ставшей роковой для Иерусалима, Годфрид Мареско сыграл выдающуюся роль. Он выстаивает каждую службу и трудится не жалея сил в часы отведённые для работы, сказал к отфаэлю попечитель лазарета брат Эдмунд, глядя вслед новоприбывшему брату, который брёл к вечерею, посвящённому ласковым вечерним солнцам монастырскому двору. И ведь ни разу не обратился за помощью, ни ко мне, ни к тебе. Да, хотелось бы, чтобы он выглядел получше. а то исхудал-то как, кожа до кости, и бледный какой, на лице ни кровиночки. За Хумилисом, словно тень, следовал его преданный спутник, молодой и проворный, готовый в любую минуту поддержать старшего друга, если тот оступится или пошатнется. — Этот малый знает о нем все, — заметил Катфаэль, — только рассказать не может. Но если бы и мог, все равно не вымолвил бы ни слова без дозволения своего господина. Как ты думаешь, может этот парнишка сын одного из арендаторов Мориско? Наверное, что-то в этом роде. Паренек воспитанный и грамотный. Латынь знает почти так же хорошо, как и его господин. Сказав это... Катфаил подумал, что вряд ли правильно называть чьим бы то ни было господином человека, отрёкшегося от мира и избравшего себе имя Хумилис, униженный. Знаешь, что мне пришло на ум, нерешительно промолвил Эдмунд. А что, если это его родной сын? Хумилис похож и из тех, кто способен любить и оберегать своё потомство. И парень этот тоже любит его и восхищается им. А как же не любить отца? Да ещё такого. Что ж, может, это и правда, подумал Катфаэль. Оба рослые, статные, да и в чертах, пожалуй, есть некоторые сходства. Впрочем, к Фиделесу никто толком и присмотреться-то ещё не успел. Парень старается как можно меньше попадаться на глаза. Трудновато, видать, пообвыкнуть ему на новом месте. Не то что Хумилису. Не достаёт ни жизненного опыта, ни уверенности в себе. Вот и переживает по молодости лет. Он потому так и льнёт к Хумилису, что тот стал для него единственной опорой. Оба новоприбывших монаха работали вместе в одной каморке, хранили ещё рукописи. Было очевидно, что брат Хумилис может выполнять только сидячую работу, к тому же он выказывал большое искусство в копировании и украшении манускриптов. Однако Хумилес быстро утомлялся, рука его могла дрогнуть при начертании тонких орнаментов, и брат Радульфус распорядился, чтобы Фиделис неотлучно находился при нём, помогал ему и подменял по мере надобности. Почерк обоих оказался удивительно схожим, как будто Фиделис долго перенимал у Хумилеса его искусство, хотя, возможно, юноша научился этому быстро, движимый любовью к своему наставнику и стремлением во всём ему подражать. Я прежде никогда не задумывался, рассуждал слуг брата Эдмунд, В каком-нибудь необычном и замкнутом мире живёт человек, лишённый голоса. И как не просто понять его и тронуть его душу? Я поймал себя на том, что в его присутствии, говоря о нём с братом Хумилисом, как будто этот парень ничего не слышит и не понимает, и мне стало стыдно. Но как к такому подступиться? Я прав не знаю. Ранее мне не приходилось сталкиваться ни с чем подобным, и я, по правде говоря, малость растерялся. Всякий бы растерялся, поддержал его Котфаэль. Верно подметил Эдмунд. Он и сам это чувствовал. Бенедиктинский устав предписывал монахам избегать суесловия и говорить по возможности тихо. Но это одно, а вечное молчание брата Фиделеса совсем другое. Братья, обращаясь к нему, стараются использовать побольше жестов и поменьше слов, будто парень и впрямь не имеет ни слуха, ни разумения, а на самом деле он сметлив, шуток и слух у него острый. И вот что странно, подумал Катфаэль. Не мы зачастую понятия не имеют о звуках, от того, что не издают их. Этот же грамотен, даже сведущ в латыни, и стало быть умом его Господь не обидел. Возможно, юноша онемел не так уж давно. Мало ли какой недуг может повредить язык или гортань. А если даже он нем от рождения, то не в том ли дело, что сухожилия под языком слишком натянуты? И в таком случае не попытаться ли исправить это упражнениями? и лишь с помощью ножа. "Ничего это я лезу куда не просят", сердито оборвал себя Катфаэль, отбрасывая прочь мысли, которые всё равно ни к чему не могли привести. К повечерию он отправился в покаянном расположении духа и, привзойдя требования устава, сам провёл остаток вечера в молчании. На следующий день Братья и послушники направились в плодовые сады собирать пурпурно-чёрные сливы, которые как раз подошли к порогу нежной спелости. Часть этих фруктов братья употребит в пищу свежими, остальные же будут заготовлены в прок. Брат Пётр выварит из них густое тёмное повидло, оно хранится долго и может пригодиться при выпечке пирогов с маком. А если провялить сливы под солнцем на сушильной сетке, то получатся клейкие сладкие тинаучки. У Катфаэля в его маленьком садике тоже было несколько сливовых деревьев, но в основном плодовые деревья аббатства были высажены в большом саду, раскинувшемся в плодородной долине вдоль берега реки. Собирали фрукты монахи помоложе, а помогали им мальчишки-послушники и ученики монастырской школы. Полные пригоршни слив отправлялись за пазуху, едва ли не чаще, чем в монастырские корзины. Однако Котфаэль предпочитал делать вид, что этого не замечает. Разумеется, в такую чудесную погоду, да при такой весёлой работе, никто не собирался требовать соблюдения обета молчания. Задорные мальчишеские голоса звенели в ушах Катфаэля, когда он процеживал вино у себя в сарайчике или пропалывал и поливал грядки. Ребячий гомон радовал его слух. Порой в шумной многоголосице монаху узнавал знакомые голоса, лёгкие и звонкие. Вот ясный, радостный зов брата Руна, самого молодого из новичков, Всего два месяца, как принятого на послушание. Парнишке всего шестнадцать, и ему еще не выстригли танзуру. Сперва надо пожить в монастыре и поразмыслить, как следует, не было ли твое решение отречься от мира необдуманным порывом. Однако кто-кто, а брат Рун, похоже, не раскается в своем выборе». Когда поренёк приплёлся в аббатство на праздник святой Уиньфред, он был скрюченным коллегой, страдавшим от невыносимой боли, но сподобился чудесного исцеления. Высокий, гибкий и стройный, теперь он радуется жизни, и радость его передаётся окружающим. Сейчас надо думать, одно его присутствие радует того, кто рядом с ним собирает сливы. Брат Катфаэль подошёл к ограде, чтобы лишь не раз взглянуть на парнишку. Тот, кто некогда был убогим коллегой, вскарабкался на дерево и, устроившись среди ветвей, ловкими пальцами срывал сливы, да так снаровисто, что даже не пачкал рук. Свесившись с дерева, он складывал фрукты в корзину, которую держал молодой монах, стоявший спиной к Катфаэлю, так что тот не сразу его узнал. Но когда юноша повернулся, чтобы поудобнее подставить корзину Руну, оказалось, что это брат Феделис. Капюшон его был откинут, и Котфейль впервые смог рассмотреть его лицо при ярком свете дня. Похоже, немата Феделиса ничуть не смущала Руна, тот трещал без умолку, хотя ответом ему было молчание. Рун со смехом склонялся к своему напарнику, а Фиделис глядел на него с улыбкой. Свешиваясь с дерева, Рун протягивал Фиделису фрукты, а тот тянулся вверх, и руки их при этом соприкасались. В конце концов, подумал Катфаэль, так оно и должно быть. Молодость отважна и без колебаний идёт на то, на что умудрённый опытом люди могут решиться лишь после долгого раздумья. К тому же, большую часть своей короткой жизни Рун сам страдал от недуга, но к счастью не озлобился и избавившись от хвори, хочет поделиться хотя бы малой толикой своего счастья с обречённым на молчание собратом. Остаётся лишь возблагодарить Господа за то, что у мальчугана доброе сердце. В задумчивости Котфель вернулся к своим грядкам, вспоминая лучистую, ясную улыбку того, кто имел обыкновение укрываться в тени. Лицо у юноши было овальным, с резко очерченными контурами, высоким лбом, выступающими скулами и снежной кожей цвета слоновой кости. Здесь в саду Фидалис выглядел ненамного старше Руна, хотя на самом деле ему надо полагать было больше 20. Волнистые каштановые с рыжинкой волосы венчиком окружали танзуру, широко расставленные серые глаза под полукружелыми бровями, казалось, излучали свет. Ничего не скажешь, миловидный юноша, будто слегка затенённое отражение лучезарной красоты Руна. словно полдень и сумерки сошлись вместе когда брат катофаэль отложив мотыгу и лейку направился к вечерне сборщики фруктов ещё продолжали трудиться хотя основная работа была уже сделана на монастырском дворе стояла обычная для этого времени суета братья возвращались из садов Паломники толпились у странно приимного дома и конюшен, а из церкви доносились мелодичные звуки маленького органа. Брат Ансельм решил до начала службы опробовать новый кант. Брат Хумилис сегодня работал в хранилище рукописей один. Должно быть, он сам отослал юношу в сад, чтобы тот поработал на свежем воздухе, иначе Фиделис ни за что бы его не покинул. Когда Фейль собрался было заглянуть к брату Ансельму, посидеть с ним с четверть часа, пока не зазвонят к вечерне, поговорить о музыке, а то и поспорить. Но как только он вспомнил о немом юноше, которого старший друг по доброте душевной отпустил порадоваться солнышку в обществе сверстников, перед его мысленным взором тут же предстало измождённое лицо брата Хумилиса, замкнутый в своём горделивом одиночестве кто знает а может быть вовсе не гордынь и смирение продиктованы его одиночество недаром он назвался хумилисом наверное и вправду стремится к уединению и безвестности но чретно слава его оказалась слишком громкой и теперь в аббатстве нет человека который бы не знал кто такой брат хумилис Напрасно он пытался скрыть своё имя. Будь он нем, так же как Фиделис, и то ничего бы не вышло. Отказавшись от своего первоначального намерения, Катфаэль повернул к хранилищу рукописей окна, которые были обращены на юг, чтобы в них дольше стояло солнце. Брату Хумилису подобрали самое светлое помещение, в котором долго не темнело. Здесь стояла тишина, Издали доносились лишь мягкие и приглушенные звуки органа брата Ансельма. «Брат Хумилис!» — негромко позвал Катфаэль, подойдя к порогу. Со стола свешивался смятый лист пергамента, горшочек с золотой краской упал на каменный пол, забрызгав его капельками золота. Брат Хумилис лежал ничком, Навалившись грудью на стол, правой рукой он вцепился в столешницу, чтобы не соскользнуть на пол, а левую крепко прижимал к низу живота. Он уронил голову на манускрипт, над которым работал, и перепачкался валой и голубой краски. В глазах умиляса были закрыты и не просто сжаты, а стиснуты от труднопереносимой боли. Он терпел её молча, не издавая ни звука и даже не пытаясь позвать на помощь, иначе сюда уже сбежались бы монахи из соседних келий. Брат Катфель осторожно коснулся его руки. Бледные с голубыми прожилками веки поднялись, и на Катфеля взглянули блестящие умные глаза, в которых застыла боль. Брат Катфель Выдохнул больной. Не шевелись. Полежи спокойно минутку, отозвался Котфаэль. Я сбегаю за братом Эдмундом в лазарет. Нет. Не надо. Брат, помоги мне добраться до постели. Это пройдёт. Это со мной не в первый раз. Поддержи меня и помоги выбраться отсюда. И я не хочу, чтобы меня видели. Отвести Хумилеса в дермиторий можно было через церковь, не выходя во двор. Так было быстрее, чем добираться до лазарета, и к тому же не привлекло бы внимания. А Хумилес больше всего стремился избежать разговоров о своей персоне. Силы его были на исходе, и ему удалось подняться лишь усилием воли. Катфаэль поддерживал его, крепко обняв рукой за талию, а Хумилис обхватил травника за шею. Незамеченными они прошли через церковь, где царили сумрак и прохлада, и медленно поднялись по лестнице. Оказавшись, наконец, в своей келье, брат Хумилис рухнул на постель и безропотно вверил себя заботам Катфаэля. Сняв с больного рясу, Когда Фейль увидел, что сквозь полотняные подштаники выступило пятно крови, смешанной с гноем, которое тянулось от левого бедра к паху. Рана загнилась и её прорвало. Раздался спокойный голос Хумилеса. Это всё из-за долгой поездки верхом. Прости, брат. Я понимаю, что это зловоние Мне всё-таки придётся привести Эдмунда, прервал его Катфаэль. Он развязал те сёмки и поднял рубаху, намереваясь осмотреть рану. Попечитель лазарета должен знать об этом. Хорошо. Но больше никому ни слова. Зачем тревожить остальных? Кроме, конечно, брата Феделиса. Он-то, наверное, знает. Да. Он знает, отозвался Хумилис, и лицо его озарила слабая улыбка. Его нечего опасаться. Даже если бы он мог что-то разболтать, то всё равно не стал бы этого делать. А все мои хвории и болячки для него не тайна. Но не тревожь его сейчас. Пусть отдохнёт до окончания вечерни. Убедившись, что брату Хумилису полегчало, И с лица его исчезла гримаса боли, Котфеил оставил его лежащим на спине с закрытыми глазами и поспешил вниз, чтобы до вечерни успеть найти брата Эдмунда и привести его к больному. Возле садовой ограды стояли корзины доверху наполненные сливами. Их уберут отсюда, когда служба закончится, а сейчас вся братия уже на подходе к церкви. Это и, кстати, Пусть Кафеделис убедится в том, что и кое-кто другой может позаботиться о его господине. Глядей ж, паренёк, и проникнится доверием к тем, кто помог Хумилису в трудную минуту. Не так и знал, что скоро ему потребуется наша помощь, заявил Эдмунд, торопливо поднимаясь по главной лестнице. Старые раны, в них видно всё дело. Я смекаю, тут от тебя будет больше толку, чем от меня. Ты ведь сам бывал и вояка. Колокол, созывавший к вечеру, не смолк. Когда братья подходили к ложу больного, до них донеслись первые звуки начавшейся службы. Хумильис медленно приоткрыл тяжёлые веки и улыбнулся. Братья, простите, что причиняю вам беспокойство. Умирис снова закрыл глаза, предоставив врачевателям делать с ним всё, что те считают нужным. Они осторожно сняли с него бельё, и взору их предстала страшная рана. Частично зарубцевавшийся шрам тянулся от бедра, где рубец был глубоким, почти до кости, потом проходил через живот и заканчивался глубоко в паху. В нижней части рана наполовину затянулась. От неё осталась лишь бледная борозда, но выше на животе края её разошлись и воспалились. Побагровевшие, они сочились гноем и кровью. Годфрид Мароско вернулся из крестового похода живым, но был искалечен, как видно, без надежды на исцеление. Боже мой, подумал Ктфаэль, Даже к несчастным прокажённым, с изуродованными лицами и скрюченными пальцами, презриваемым в богодельне святого жилища, судьба была менее сурова. По характеру раны он понял, что побудило прославленного воина уйти в монастырь. Древний род Мороско присяёгся, ибо не могло быть побегов от этого благородного древа. Годфрид не мог стать мужем, но мужество его заслуживало восхищения.